47. У Люси приливает к вискам кровь. Она становится бледной, как полотно. Схватив пузырек с травяными пилюлями, она глотает их и запивает водой. Несколько кошек занимают оборонительные позиции и демонстрируют клыки в готовности прыгнуть на незваных гостей, посмевших привести их хозяйку в такое плачевное эмоциональное состояние. «У вас есть судимость, не так ли, мадемуазель Филиппини?» спрашивает белобрысый полицейский. Узнаете этого человека?» — вступает в разговор чернявый, показывая ей фотографию Уильяма Кларка. «Узнаю. Это мой клиент. Сегодня утром его нашли повешенным в его замке Мериньяк. Причём тут я?» «Его жена показала, что он посетил вас, вернулся, сам не свой, ночью встал, ушел в другую комнату и там покончил с собой». «Самоубийство?» «Его жена уверена, что это вы промыли ему мозги и принудили покончить с собой. Она написала на вас заявление». «У нее есть высокопоставленные друзья, постаравшиеся, чтобы заявление был дан ход. Мы действуем по приказанию нашего начальства. Иерархия, сами понимаете». Люси кивает и морщится при слове «иерархия». «Кажется, я знаю, что с ним стряслось, только я тут совершенно ни при чем. Он действительно со мной консультировался, хотел, чтобы я помогла ему избавиться от привидения. Я старалась, но безуспешно, потому что привидение очень древнее, давно обитающее в этом замке». Чернявый полицейский заметно нервничает. «То есть он попросил вас избавить его от привидения, у вас ничего не получилось, он расплатился, уехал, перепуганный и...» Немного огорченный только и всего. Резюмируем. Он вернулся домой, поднялся в спальню, лег спать, а потом с ним случился внезапный приступ депрессии, принудивший его свести счеты с жизнью. «Такова ваша интерпретация фактов, мадмуазель Филиппини». Кошки готовятся к прыжку и с нарастающей враждебностью шипят. Медиум делает жест, чтобы их унять. Вероятно, так и было. Вы осознаете, что ваша деятельность может быть расценена как форма злоупотребления слабостью нестойких внушаемых людей, напирает блондинистый. «Это не все равно, что убить. Это наказуемое законом правонарушение. Ввиду наличия у вас судимости и знакомства мадам Кларк с высокопоставленными персонами, это может иметь весьма неприятные последствия. Поэтому я считаю, что вам следовало бы проявить больше готовности к сотрудничеству», продолжает блондинистый полицейский, «а послево косясь на подкрадывающуюся к нему кошку. Мы выяснили, что это не первая жалоба на вас. Медиум, практикующая по соседству, уже обвиняла вас в недобросовестной конкуренции. «Имеются также показания ваших соседей», подхватывает Чернявый. На предмет цитирую занятия колдовством, содержание в квартире большого количества животных и даже контактов с дьявольскими исчадиями». Откуда исходит последняя названная вами жалоба? Священник церкви в конце улицы, занимающийся изгнанием бесов, утверждает, что вы накликаете чертей. «У нас не средние века, инквизиции больше нет. Каждая жалоба по отдельности не имеет силы». Но все вместе они указывают на то, что вы сеете в квартале смуту. Причем несчастье в замке Миреньяк совпало с решением правительства развернуть кампанию вообще против сект, и в частности против тех, кто злоупотребляет психологической слабостью людей, отвечает блондин. Люси думает о том, что обращение к средствам массовой информации для пролития света на то или иное дело говорит о тенденции властей проявлять терпимость или закручивать гайки. Она помнит, как... Схлопотала суровый приговор именно потому, что как раз тогда умерла от передозировки очередная звезда. Мелочь, а какие последствия? Для храбрости она подзывает кошку и сажает ее себе на колени. Оценивающий, глядя на собеседника, она произносит. «Хорошо. Должна предупредить. Ни одна мадмазель Кларк вводит знакомство, как вы выразились, с высокопоставленными персонами. Вы всего лишь подчиняетесь своему начальству». Учтите, я тоже не обделена полезными знакомыми. По чистой случайности вышло так, что со мной регулярно консультируется сам министр внутренних дел. Фраза попадает в цель. Брюнет моментально меняет тон. Министр Владье? Он самый. У президентов и министров столько ответственности, им постоянно приходится делать до того тяжелый выбор, что они не могут себе позволить пренебрежение влиянием невидимых сил. Все монархи, главы государств, все люди, наделенные высокой властью, имеют своих астрологов, медиумов, приближенных спиритов. Нострадамус был медиумом королевы Екатерины Медичи, а я медиум вашего володья. «Допустим. Но неужели вы всерьез хотите, чтобы мы поверили, что самоубийство господина Кларка никак не связано с вашим сеансом?» — спрашивает блондин, отбросивший недавнее высокомерие. «Хотите знать мое мнение?» Его подтолкнул к самоубийству призрак барона Де Мериньяка. «Прошу прощения». Уильям Кларк прямо здесь вступил с ним в противоборство, а ведь барон, бывший хозяин замка, требует признания своих прав вот уже семь поколений. «Семнадцать!» — поправляет голос из невидимого мира. «Глядите-ка вы здесь!» — отзывается Люси. Габриэль оборачивается и узнает эктоплазму. «Я должен был услышать, что вы им скажете». «Вы меня выдали, даже не поперхнувшись!» — возмущается та. «Простите, мадемуазель Филиппини!» — удивленно обращается к Люси полицейский блондин. «Это вы меня спросили? Здесь ли я?» «Нет, я не с вами разговариваю. Тут как раз подвернулся призрак замка». Блондин не верит своим ушам. Он тихо обсуждает ситуацию со своим коллегой. Люси закрывает глаза, чтобы собраться с силами. Как замечает Габриэль, перелив ее ауры рождённые радостным известием о скором единении с возлюбленным, теперь померкли. «Господин барон, вы бы ей помогли вместо того, чтобы обвинять?» — вступается за Люси Габриэль. «Это еще что такое? Вы кто?» «Друг этой мадемуазель с того света? Я бы вас попросил не влезать в чужие дела!» Ее ошибочно обвиняют в преступлении, в котором на самом деле виноваты вы. Между прочим, она уже знакома с тюрьмой и слегка травмирована судебной системой. В ответном взоре баронского призрака нет ни капли приветливости. «Вступилась бы за законного владельца замка, пострадавшего от пришельца, не было бы никаких обвинений. А помнитесь, вы мертвы. Кстати, почему вы не в своем драгоценном замке? Что вы забыли здесь? Хотите узнать? Извольте. Станете более опытным призраком, поймете, что главная проблема, когда времени у вас без счета, чем-то себя занять». На это Габриэль не отвечает. Он снова задумывается о неудобствах бесконечности. «Это вы принудили Кларка к самоубийству?» Англичанин страдал бессонницей. Аура у него была как решето. Заметив изъян в его психической защите, я предъявил ему его собственные противоречия. Шок от столкновения с истиной — вот что его погубило. Он мнил себя достойным человеком и вдруг обнаружил, что на самом деле он презренный захватчик». Эктоплазма сипло хихикает. «В любом случае, Люси надо спасать», — подытоживает Габриэль. «Она может предложить вам для перевоплощения высококачественный зародыш, господин барон». «Меня не купишь, да и не желаю я перевоплощаться. Я всего лишь хочу властвовать в моем родовом замке, украшенном моим гербом, и чтобы чужаки не переставляли в нем мебель, не рыли в шампиньонницы бассейн. «Не губили мой сад во французском стиле ради площадки для гольфа, не сбивали барельефы над камином, не устраивали в моем винном погребе виски-бар. Тем более не допущу, чтобы все это вытворял англичанин». Тем временем в мире живых происходят свои события. Одна из подробностей беседы привлекает особенное внимание полицейского. «Вы сказали, что Володье ваш клиент?» «Берите выше, друг». «Как вы это докажете?» «У меня есть номер его мобильного. Хотите, позвоню?» «Его личный мобильный номер?» Люси достает смартфон, открывает список контактов и звонит. Из динамика доносится мужской голос, Люси убавляет звук, чтобы соблюсти конфиденциальность. алло Жанжак, Да, это я, Люси. Вынуждена попросить тебя о небольшой услуге». «Да, иначе не позвонила бы». «Хорошо. Просто здесь у меня двое твоих подчиненных, у меня с ними небольшие разногласия. Не мог бы ты уладить ситуацию?» «Я всего лишь выполняю свои обязанности», — подает голос полицейский блондин. Люси слушает собеседника, кивая головой, потом поворачивается к блондину. «С вами желает говорить господин министр». Полицейский не смеет взять гаджет, словно боится обжечься. Коллега прижимает смартфон к его уху. Раздается голос, полицейский молча слушает, потом бормочет. «Да, мисси-министр. Конечно, мисси-министр. Разумеется, мисси-министр». Потом он сконфуженно смотрит на медиума. «Прошу меня извинить, мадемуазель Филиппини». Он вскакивает, его чернявый коллега поступает так же. Оба вежливо раскланиваются и вываливаются в дверь. Кошки победно мяукают. «Как видите», — говорит барон Демириньяк, «Люси отлично справилась сама. Мы правильно сделали, что не вмешались. Беспокоиться было не о чем. У нее есть к кому обратиться. Тем не менее, вы убили Уильяма Кларка. Еще одно достоинство невидимого мира, прошу любить и жаловать». Ни тебе полиции, ни суда, ни тюрьмы. Вины и той нет. Поймите, новичок, здесь можно вытворять что угодно без всяких угрызений совести, забыв про мораль. Стопроцентная свобода. Палачи здесь соседствуют с обиенными, мерзавцы со святыми, и весь этот мирок процветает, не ведая ни малейшего трения. Я даже вот что вам открою. Пожалуй, я навещу Кларка, чтобы спокойно ему растолковать, в чем состояла его ошибка». Барон кувыркается через голову и улетает. Габриэль спускается к люсичке, аура снова окрашивается в более теплые тона. Он знает, как этому поспособствовать. Прильнув к ее уху, он шепчет. «Завтра я узнаю точный адрес сами». По ауре медиума разбегаются золотистые прожилки. Габриэль убеждается, что он сильнее, чем думал. Способен осчастливить женщину одной единственной фразой — Люси не до ужина. Она спешит лечь в постель, чтобы уснуть и увидеть сны о завтрашнем дне. Ей не терпится найти след утраченной любви. Что до покойного писателя, то он возвращается к своему деду. Ему хочется поскорее узнать разгадку собственной смерти.